То люди, а то человеки. Отправляя Алексея во внешний мир, дед отпочковывал его от семьи. Смысл был такой. Ступай в люди и стань человеком. Вот как я, Василий Каширин, из бурлаков, из этой серой и неразличимой массы, выбился в заметного человека, сухового старшину. Так и ты. Черт тебя разберет, кто ты такой, Пешков или каширин. Потрись в людях и стань человеком. Однако дед не мог предполагать, что Алешина понимание отличия людей от человеков зайдет столь далеко. Внук попытается создать свою религию, в которой человек, как духовное существо, не только не будет совпадать с людьми, как природной и социальной средой, но окажется в жестокой войне с ними. Однажды, уже отходя от доброй религии бабушки и больше прислушиваясь к дедовым рассуждениям о людях и человеках, Алексей приходит к мысли, которая навсегда определит его духовную судьбу. Человеку мешают жить, как он хочет, две силы — Бог и люди. В людях. В детстве он сводил счеты с обидевшим его Богом, непочтительно возвратив ему право несчастного сироты на небесное царство. Бог изгнан из души его, даже добрый, слишком добрый для этого жестокого мира Бог бабушки. Тем более, что, обладая цепким умом деда, он быстро понял, что нет этого доброго бога вовсе. Есть бабушка Акулина, жалостливая старуха, матерь всем, отзывчивая, большая и щедрая, как земля. Зато бог дедушки, бог настоящий, творец и судья сущего, он есть. И этот бог обидел Алексея. Он еще не осмыслил все обиды до конца, не притворил ее в свою правду. Алеша не знает, что в далекой Германии базельский мудрец Фридрих Ницше уже готов обмакнуть перо в чернила и вывести слова «Бог умер». Прочь с таким богом, лучше без бога, лучше на свой риск и страх устраивать судьбу. Ницше. Он еще не переосмыслил на свой лад библейскую книгу Иова. Через много лет Горький напишет Розанову «Любимая книга моя, книга Иова». Всегда читаю ее с величайшим волнением, а особенно сороковую главу, где Бог поучает человека, как ему быть благонравным и как спокойно встать рядом с Богом. Но Иовом, которого за что-то наказал несправедливый Бог, он почувствовал себя слишком рано. Только в отличие от Иова, Горький доведет свой бунт до конца. Если Господь бросил людей на произвол дьявола, что ж, отвернемся от него, встав рядом. Да ведь он сам, создав для человека ужасные условия бытия, обидев человека по всем статьям и сделав его игрушкой дьявола, намекает на это. «Изгнал из рая? Построим свой!» Эти гордые мысли смутно носятся в голове Алексея. Там царит мешанина, путаница из чужих идей и верований. Но одно он начинает понимать с горечью. «Главный враг человеку не Бог, а люди!» «В наше время ужасно много людей, только нет человека», заявит он в одном из ранних писем. Отправляясь в Казань, Алексей оставлял мертвым хоронить своих мертвецов. Это решение нелегко далось ему. Как больно стало этому физически сильному, но угловатому и некрасивому подростку, когда из Нижнего Новгорода пришло неграмотное, без запятых, письмо от двоюродного брата Саши, где было сказано о смерти бабушки. Схоронили ее на Петропавловском, где все наши провожали, мы и нищие. Они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал, нас прогнал, а сам остался на могиле. Мы смотрели из кустов, как он плакал, тоже скоро помрет. Алеша не заплакал, но точно ледяным ветром охватило его. К тому времени Алеша работал в булочной Андрея Деренкова, все доходы от которой шли на кружки самообразования и поддержку народнического движения в Казани. Деренков был старше Алексея на 10 лет, подружился с подручным своего пекаря и частенько оставлял его ночевать у себя. Мы чистили комнату, и потом лежа на полу на войлоках, долго дружеским шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. Отец Деренкова был набожным. Алексей был почти влюблен в сестру Андрея, Марию Деренкову. В Казани... Прямой и общительный Алексей Пешков быстро познакомился не только со студентами, но и с ворами, босиками, пекарями, крючниками, фабричными. Однако о смерти бабушки, самого дорогого ему человека, некому было сказать, некому было выплакаться. Но почему было не рассказать Деренкову? С тихой радостью верующего он говорил мне. «Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей». Займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь. Но того, что рядом с ним, на войлоках, беззвучно кричала и корчилась больная одинокая душа, Деренков не замечал, или Алексей не позволял этого видеть. Почему не поговорил он с Марьей, наконец, не отправился на берег Волги или Казанки к нищим и босикам, не выпил с ними водки, напомин души, не высказал им свое горе. Они бы его поняли бабушка акулина была из их среды не было около меня ни лошади ни собаки и что я не догадался поделиться горем с крысами с отчаянием пишет он отъезд в казань был своего рода сжиганием мостов между алешей пешковым и каширинами как не обижали его в этой сложной семье но личность его во многом сформировалась благодаря деду и бабушке Кашириным, письмо саши потревожило эти сердечные могилы но рассказать об этом кому-либо он не мог. Простой народишка на Волге понял бы его. О, конечно, наверное, поняли бы его и студенты, и Деренков, и Мария. Поняли бы и пожалели. Как обидела юношу судьба. Бедный ты наш. Но в том-то и дело, что он не хотел не только жалости, но и понимания. Жалости не хотел, потому что строк и стал, встал. А понимание? Во-первых он и сам себя не понимал. Во-вторых, как раз понимание со стороны людей он инстинктивно не желал. Понять значит сделать своим. Но своим его не удалось сделать даже бабушке. Даже ей он не позволил оформить свою душу, а тем более разум. Как же позволить сделать себя своим ворам и грузчикам, добряку Деренкову или Марии? Да он только что выбрался из людей, выломился из этой среды. Его не смогли сделать своим ни мастера-богомазы в иконописной мастерской, ни повара и матросы на пароходе «Добрый», где Алеша работал посудником. Все проиграли сражение за его душу, даже повар с Мурой.